Глава девятая. Лекси. Рид. «Вот же чёрт, Джоан!» Я посмотрела на Блэка одним взглядом, приказывая тому замереть и не издавать ни звука. Выключила воду и выбралась из его объятий. «Мам, иду одну минуточку!» Пролепетала я дрожащими руками, обматываясь полотенцем. «Даже не думай выходить отсюда в ближайшие десять минут!» Прошептала я Нику и аккуратно выскользнула за дверь, запирая ее за собой так, чтобы мать не заметила отражение сводного брата в зеркале. «Какая ты все таки безответственная у меня!» Начала причитать старше. «Учись экономить воду, а то вдруг снова засуха!» Пояснила она нравоучительным тоном тётеньки, объявляющей прогноз погоды. «Как можно мыться по часу?» Я выразительно пожала плечами и нахмурилась. Дескать, не знаю, так само получилось. Джоан лишь покачала головой. «Одевайся и спускайся. Нам еще дом украшать», спокойным требовательным голосом сказала мать. «А я пока заберу твои вещи из ванной и отнесу в построчную. Ты же никогда этого не делаешь». «Мама, нет!» прокричала я, заметив, как Джоан остолбенела, не ожидая подобного обращения. «Я, в общем, ну...» «Поняла все свои ошибки. Хочу быть хорошей и ответственной дочерью, поэтому ты отдыхай, а я сама все отнесу и постираю. Ладно?» Старшая Рит недоверчиво покосилась на меня, но я под ее взглядом не дрогнула. Мать кивнула и вышла из спальни. Прислушиваясь к звуку шагов по ступенькам, я убедилась, что Джоан спустилась на первый этаж и только тогда заглянула в ванную к Блэку. Ник стоял в душевой с недовольным выражением лица, скрестив руки на груди. Завидев меня, он молча изогнул бровь в немом вопросе. Замерз, наверное, бедненький?» С приятным злорастом подумала я. Поборов в себе желание снова согреть его под теплыми струями воды, лишь коварно усмехнулась. «Сам виноват. Нечего было вырываться ко мне в душ, когда мать находится в доме». «Тебе повезло, Блэк, я нас спасла, и теперь ты мне должен!» провозгласила с мстительной улыбкой. В тот же миг у меня полетело полотенце. В ответ я швырнула в Ника халатом, который преспокойно до этого висел на крючке и никого не трогал. Он ловко поймал его на лету и вернул мне бумерангом. «Берегись, Блэк, я отомщу!» крикнула напоследок и, заливаясь хохотом, выбежала из ванной, снова заперев дверь. «На всякий случай». Одевшись и спустившись вниз, я все же смогла договориться с матерью и распределить обязанности. Конечно, Джоан полдня ждала моей помощи в украшении дома, но я клятвенно пообещала сделать все, что от меня потребуется, как только вернусь. Услышав причину, по которой мне в срочном порядке требовалось отлучиться, старший Рид сразу же согласилась. Пока я старательно сушила волосы в своей комнате, услышала, как Блэк попрощался с матерью и снова ушел. «Нет, ну что за человек такой?» почему вечно куда-то спешит, весь в своих тайных и секретных делах. А ведь я еще не устроила ему обещанный допрос. На улице дул пронзительный ветер, гнавший низкие черные тучи, заслонившие солнце. Он налетал на ветки деревьев, покрытые мохнатым льдом, и при каждом таком дуновении сучьи и ветви, соприкасаясь, звенели на ветру. Непередаваемая мелодия зимы. Дороги и тротуары покрылись ледяным панцирем. А ведь моя «Тойота» все еще на летней резине. Я надеялась, что после затяжного стояния во дворе на морозе у нее не успел сесть аккумулятор. Забралась в холодный салон, дотронулась до ледяного руля, вставила ключ в зажигание, не завелась. Попробовала еще раз. Стартер закрутился, щелкнул с неприятным звуком, двигатель завелся и сразу же заглох. Черт. Выругалась я в ярости, стукнув по рулю. Кажется, моя старушка больше не подавала признаков жизни. Прикуривать не было времени и пришлось вызвать столь нелюбимое мне такси. «Ужасная погодка, не так ли?» Начал радостно таксист, как только я уселась на заднее сиденье в теплый салон его машины. Я кивнула в надежде, что мужчине этого будет достаточно. Назвала адрес приюта, но только он тронулся, как продолжил навязчивую беседу. Поди аварий много на дорогах будет. Эти же идиоты гоняют, как будто на кладбище торопятся. Прав понакупили, а ездить не умеет. Вот я сегодня вез милую старушку, и тут как вылетит один, думал, все, каранты. Продолжил сетовать таксист то ли с русским, то ли с украинским акцентом. Благо, до приюта оставалось недолго. Поэтому я продолжила молча кивать, думая о том, что лучше не забывать спасительный плеер дома. По приезде меня встречало уже знакомое бело-зеленое здание с вывеской «Missoula Human Society». Пройдя вдоль него, дошла до главного входа и, открыв массивную дверь, окликнула мистера Бейли. Пожилой мужчина выглянул из-за ближайшей двери, улыбнулся, кивнул и пригласил пройти за ним. «Лекси!» «Здравствуйте! Не ожидал увидеть вас так скоро!» Добродушно обратился Ольвер ко мне, поправляя воротник клетчатой рубашки. «Простите, что я без предупреждения, но у меня к вам срочное дело!» Смущенно проговорила я, остановившись у дверей его кабинета. «Мне нужна ваша помощь, мистер Бейли!» «Присаживайтесь на диван. Ваш брат тоже здесь. Схожу, позову его!» Сказал седовласый мужчина, указав рукой на дверь. «Я опешила!» Блэк прямо сейчас находился тут. И хоть радость от того, что я наверняка теперь знала, что ушел он не какой-нибудь Мелани, приятно расползлась в душе, я занервничала. Ник не должен был знать, что я в приюте. Не должен был услышать мою беспардонную просьбу. «Оливер, я бы хотела поговорить с вами наедине», попросила я, прикрыв глаза в попытке сосредоточиться. Мистер Бейли окинул меня озадаченным взглядом, но не стал вдаваться в подробности и молча вошел в кабинет. Зайдя следом за голубоглазым мужчиной, я перевела дыхание и приступила к рассказу. Мне жизненно важно было прямо сейчас получить рекомендацию о волонтерской деятельности в приюте. Ведь сегодня последний день, когда я должна внести все в систему и направить заявки в университеты. Я понимала, что Оливер, скорее всего, сочтет мою просьбу дать рекомендации авансом наглой и неуместной. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. Поэтому, объяснив всю ситуацию, я лишь надеялась на безграничную доброту власти. владельца приюта. «Я ни в коем случае не прошу вас просто написать обо мне что-то хорошее. Понимаю, насколько это нечестно и как выглядит моя просьба». Я пыталась подобрать правильные слова в заключении к своему монологу, но мистер Бейли деликатно кашлянул в кулак и перебил меня. «Милое дитя, после всего того, что сделал для нас ваш брат, я с радостью помогу». Казалось, мужчина говорит совершенно искренне. «Нет, я не хочу получить бумажку просто так из-за Ника», — отрезала я. «Если вы согласитесь, обещаю работать у вас волонтером на самом деле, пока не уеду в университет. Мне показалось, что это будет достаточно честным обменом, ведь я правда хотела помочь. А приёмной комиссии не обязательно знать, что волонтерскую деятельность я начала только сейчас. С радостью буду приезжать, помогать, делать все, что скажете». «Вам на самом деле это интересно?» Хитро улыбнувшись, спросил мистер Бейля. Я резво закивала в ответ. «Ну что ж, хорошо, руки нам всегда нужны». «А рекомендацию я напишу, лекси. Обождите минут 15». Мне хотелось обнять этого доброго мужчину, ведь он буквально увеличил мои шансы на поступление в хороший университет почти в половину. «Я могу пока навестить Хлои и Хэппи?» Бодро поинтересовалась я, втайне надеясь услышать отрицательный ответ. «Мне очень хотелось узнать, что обе собаки обрели свой дом». «Конечно, они в своем вольере», — моментально погрустнев сообщил владелец приюта. Сиюминутная радость сменилась горечью за судьбу этих двоих. Неужели маленькой крошке Хлои и весельчаку Хэппи так и не суждено найти своих хозяев в тёплый дом, ласковые руки, которые будут чесать пушистое пузо? Когда я оказалась тут впервые, было немного не по себе от обилия собак, которые тотчас начинают лаять при виде тебя. Маленькие собачки особенно требуют внимания, жалобно поскуливают, просовывают мордочки сквозь решетки, и все, абсолютно все смотрят с надеждой, что их все же заберут. Это разрывает сердце в клочья, хочется зареветь и убежать, сломя голову. Но потом привыкаешь, ведь обитатели приюта просто пытаются привлечь к себе внимание, чтобы погладили или выгулили именно их. Раньше я не понимала, каково волонтерам, ведь нужно иметь огромное доброе сердце, иначе невозможно делать все то, что они делают ежедневно. Особенно зная судьбу всех этих брошенных собак, щенков, кошек и котов, жизнь большинства из которых началась в темном подвале или под лестницей магазина, а вместо мягкого лежака и сытного ужина их встречала только холодная улица и равнодушные прохожие. Но почему-то из всех именно Хлоя и Хэппи отозвались в моей душе особой теплотой. Поэтому, совершенно не боясь, я открыла вольер и уселась прямо там, на коврик. Маленькая чихуахуаба изливая Лиева в углу, недоверчиво поглядывая на меня своими глазками-бусинками. Хэппи же наоборот. Сразу подошел ко мне и прилёг рядом, простодушно кладя мордочку мне на колени, вздохнул, прикрыл глаза и задремал. Я запустила пальцы в густую золотистую шерстку и полностью расслабилась. «Лой, иди ко мне. Не бойся». Позвала я малышку, но она продолжала дрожать и забиваться в угол. «Даже не стану спрашивать, какого чёрта ты тут забыл, Рит!» Вошедший вольер Ник аккуратно присел рядом и сдав недовольный вздох. «К ней нужен подход. Она больше не доверяет незнакомцам!» Наседательно промолвил брюнет. Блэк выставил вперёд руку, раскрыл ладонь с кусочком лакомства и протянул её Хлое. Крошка Чихуахуа настороженно принюхалась и очень медленно, крадучись, подошла кончиком его пальцев. Понюхала, схватила лакомство, боязливо оглянулась на меня и прытко убежала обратно в угол. «Ты её пугаешь, Рид!» «Кто вообще разрешил тебе заходить в вольер?» С обманчивым спокойствием произнес Ник, его кулаки были сжаты, а челюсть напряжена. «Ты осознаешь, что это опасно! А если собака на тебя набросится, укусит? Научись думать головой, прежде чем что-то делать!» Закончив свою мысль, Блэк недовольно покосился на меня, отвернулся и продолжил подкармливать Хлоя. «Говоришь так, будто тебе есть до меня дело!» Пробубнила себе под нос, но он не ответил. «Давай, твоя очередь!» Игнорируя мое высказывание, брюнет протянул мне горстку коричневых гранул, другой рукой взял мою ладонь и пересыпал их в нее. По коже прошелся разряд тока от его прикосновения, но я не подала виду. Ни время и ни место. Все еще, поддерживая мою ладонь своей, Ник поднес наши руки в сторону крошечной собачки, на что та, осмелев, отреагировала моментально, подбежала и принялась есть корм прямо с моей руки. после чего обнюхала меня полностью и улеглась рядом с Хэппи, прижавшись к его теплой шёрстке. Я оглянулась на сводного брата. Блэк устало облокотился о стену, прикрыв глаза и вытянув ноги. Я пододвинулась ближе, почувствовав тепло его тела, осторожно положила свою голову ему на плечо. Ник никак не отреагировал, лишь слегка вздрогнул, и таким образом, молча, мы просидели еще какое-то время. «Лекси!» — услышала я за спиной голос мистера Белли. «О, мистер Блэк, и вы здесь?» Удивленно сказал Оливер, заставив нас тотчас отпрянуть друг от друга. «Ваша рекомендация готова». Владелец приюта протянул мне заветную бумажку, которую я сразу же спрятала в сумочку под вопросительным взглядом Ника. Попрощавшись с мистером Бейли, мы молча направились к машине Блэка. Усевшись на переднее сиденье, я сразу же включила подогрев и уставилась на сводного брата, заводящего двигатель. «Хватит смотреть так, будто видишь меня впервые». «А я и вижу тебя впервые». «Кто ты и куда дел Ника Блэка?» Я спокойно встретила его пронизывающий взгляд. «Итак, кто же передо мной?» «Заносчивый и самовлюблённый эгоист?» «Благодетель?» «Души, нечающий в бездомных животных?» «Или же мой личный герой-спаситель?» Рид? На какую-то долю секунды в его глазах промелькнуло что-то странное, но тут же сменилось напускным равнодушием. «Ты же не отстанешь, да?» Я отрицательно мотнула головой. «Что мне сделать, чтобы ты перестала задавать вопросы?» «Может быть, ответить на них, наконец?» Грубо отозвалась я с вызовом, глядя на Блэка. «Нет. Хватит сбегать от проблем. Тебе ничего не стоит ворваться ко мне в ванную, но сложно дать ответ на несколько вопросов. Да что ты за человек-то такой?» В отчаянии выкрикнула я, но Ник продолжил молчать. «Блэк!» Я возмущенно рявкнула, и снова никакой реакции. «Ладно, а если мы поспорим?» Эта мысль сразу же пришла мне в голову, как только вспомнила День Благодарения. «Условия?» Спросил братец, не отрывая взгляда от дороги. «Мы будем вежливы, учтивы и деликатны по отношению друг к другу весь завтрашний день». Торжествующе произнесла я, украдкой радуясь, что смогла заинтересовать Ника. «Если проиграю я, выполню любое, абсолютно любое твое желание». «Звучит крайне безрассудно для той, кто проиграет. Но все же, если ты выиграешь». Усмехнувшись, будто уже одержал победу, поинтересовался братец. «Все просто. Либо ты отвечаешь на все мои вопросы, либо Ник припарковался на подъездной дорожке возле дома и взглянул на меня в упор, всем своим видом показывая «Продолжай». «Либо помогаешь уговорить Джоан разрешить мне забрать Хлои и Хэппи из приюта». «Я не проиграю, Рит, не забывай об этом», — самодовольно произнес Блэк и вышел из машины. Я направилась вслед за ним. «За время нашего отсутствия мать наверняка уже успела украсить весь дом». И как только мы войдем, обязательно начнет ворчать на тему отсутствия помощи. Из окон струился тёплый свет, а на двери висел огромный еловый венок, украшенный золотистыми и серебристыми шарами. Сама дверь была также украшена гирляндой из еловых веток, шаров и светящихся лампочек. «Просто, чтобы ты знал!» Между делом сказала я, обращаясь к спине Ника. «Мне очень хочется задушить тебя этим венком прямо сейчас!» «Только не говори, что эта мысль впервые за весь день посетила твою хорошенькую головку!» Приторным тоном съязвил Блэк, обернувшись и застыв на пороге. «Кажется, я теряю сноровку». Надменно ухмыльнувшись, он развернулся и захлопнул дверь прямо перед моим носом. «Ну что, Блэк, поиграем?» «И этот спор я намерена выиграть».